«Москва. НКВД СССР. Кабинет наркома». «И как такое могло выйти?» Берия поднял глаза от документа. «Вы проверили?» «Да, Лаврентий Павлович, действительно. Гальченко Александр Иванович проходит по ориентировкам. За убийство и разбойное нападение ранее судим». «Хм...» Как это, стало быть, меня самого в этом винить надо. Это же я ему такое имя придумал. Отдел кадров куда смотрел, когда документы ему выписывал? Так он по милицейской ориентировке проходит. Еще три года назад объявили в розыск. Вот глаза-то и замылились, развел руками Меркулов. Ну не могут же они всех преступников на память знать но это это-то ладно. Поправим. Фамилию оставим, а имя отчества заменим. Дело привычное. Там, в Ярославле, ничего еще по этому поводу натворить не успели?» «Ждут приказа. А у благого что?» «Не понимает он ничего пока. Нет в действиях инструкторов никакой системы». «И Каратаев тоже?» — Не глупый ведь оперативник. Я к нему давно присматриваюсь. Ему тоже ничего не понятно. — Так, так, так, — повертел в руках карандаш нарком. — Интересно выходит. Вот что, Всеволод Николаевич, поступим мы следующим образом. В этот день, как и во все предыдущие, московские гости не изменили своим привычкам. ЗАГС, ресторан, далее все по-прежнему. Но уже после ресторана опергруппа УНКВД плотно обложила всевозможные пути отхода гостей. Предусмотрели вовсе экзотические, типа прыжка в окно с третьего этажа. Мало ли... Их предупредили, что клиента люди весьма и весьма неординарные. Однако же при этом категорически запретили применять табельное оружие в любом случае. — Руки-ноги у вас есть и хорош, — недвусмысленно прокомментировал этот приказ заместитель начальника УНКВД. — Чему-то вас все это время учили ведь? Вот и покажите класс! Войдя в здание отдела народного образования, старший группы задержания встретил там наблюдателя, которого выставили на данный пост загодя. Наблюдатель, проходя мимо, кивнул на лестницу, значит, второй этаж. И действительно, оба гостя обнаружились в коридоре второго этажа. Тот, что помоложе, уселся на жестком диванчике в начале коридора, а второй, смоля папиросу, устроился возле подоконника распахнутого окна. Кроме них двоих, в коридоре находился всего один визитер, пожилой благообразный мужчина, ожидавший своей очереди около одного из кабинетов. Бесшумными тенями скользнули вдоль по коридору оперативники, блокируя всех троих. «Гражданин Гальченко!» Навис над более молодым гостем старшей группы задержания. — Допустим. — А вы, простите, кто таков будете? — Ярославский уголовный розыск. Оперуполномоченный Синдякин. Попрошу ваши документы. — Пожалуйста. В руке сидящего на диванчике человека материализовалась красная книжечка. — Гальченко Александр Иванович. — Майор Гугб? — Там так написано. Наклонил голову гость. — И все же, гражданин Гарченко, я попрошу вас проследовать за мной. — Куда? — Непонятно? — Нет. — Уголовный розыск. Вы задержаны. — На каком основании? Гость был абсолютно невозмутим. — Там объяснят. Попрошу ваше оружие. Майор левой рукой оттянул в сторону полу пиджака. Влеснул металл пистолета. — Сами возьмете. — Калимаков, кивок старшего группы. — Обеспечь. Оружие перекочевало в карман оперативника. — Встать, руки за спину, вперед. Гатченко обменялся коротким взглядом со своим спутником. Тот кашлянул, привлекая к себе внимание. — В чем дело? — покосился на него Зиндякин. На каком основании произведен арест? В руках второго гостя мелькнуло служебное удостоверение. Старший группы внимательно его просмотрел. Вы вместе? И все же. Не арест, задержание. На данного гражданина имеется ориентировка. Если вам это так интересно, обратитесь к моему руководству. предупреждая возможные претензии, с вашей стороны скажу. Задержание согласовано с руководством УНКВД Ярославля. — Все непременно, — кивнул пожилой. — Ко мне есть какие-нибудь вопросы? — У меня нет. — А вот у вашего руководства вполне могут и возникнуть. Это вы уж сами у себя разбирайтесь. — Ответим, — не смутился пожилой. — В таком случае всего вам доброго. Топот ног и вся компания оперативников покинула здание, вводя с собой задержанного.